Глава третья. Силуэт Рено удалялся по центральной аллее сада Тюэллерии. Делестран несколько минут постоял у распростертого перед ним тела, как всегда чувствуя подобие головокружения. Трудно принять реальность, когда личность внезапно превращается в предмет, который можно перемещать по собственному усмотрению. Жизнь угасла, уступив место длительному процессу деградации, ведущему в небытие. В конечном итоге жизнь мелочь перед лицом смерти, и с этим ничего не поделаешь. Если слишком много думать об этом, можно сойти с ума, но и не думать не получается. Делистран никогда не оставался равнодушным к обезображенным смертью существам, но умел держать дистанцию. Странно, но история жизни этого человека заинтриговала сыщика больше подозрительных обстоятельств его смерти. Он чувствовал, Как в нем по непонятной причине зарождается восхищение? Неужели дело в образовании, полученном в военном училище после смерти матери? Это сбивало с толку. Мало что так задевало майора за живое. Глядя сейчас на лицо незнакомца, он пытался оживить его, включив воображение. Первым пришедшим на ум образом был одинокий человек, читающий на скамейке вдалеке от всего мира. Люди, живущие на улице, не притворяются, не жульничают. Им не нужно ни казаться, ни соблазнять, только выживать. Чтение, скорее всего, было способом существования, попыткой не быть забытым, сохранив при этом достоинство образованного человека. Взгляд трупа был пустым, но Делистрано угадывал, как расширяются зрачки неизвестного под воздействием слов, как временами приходят в движение губы, а рука — снова обретя крепость, подчеркивает красивую фразу, поразившую его очевидной истиной. Труднее оказалось представить это тело в сражении 30 или 40 лет назад, в расцвете сил, с выступающими, холодными как сталь, мускулами, готовым драться до последнего вздоха. Все случилось давно при неясных обстоятельствах, но рана была точно получена в бою. Человек, должно быть, убивал врагов и терял товарищей. Даже смерть не отняла у него следов праведной жизни. В делестране сейчас говорила не интуиция, а впечатление от увиденного. Размытые образы сменяли друг друга под воздействием предположений. Ничего конкретного, только движущиеся пятна цвета хаки, выстрелы, крики, потом великое окровавленное молчание и... все. Пустота. Зазвонил телефон Бомон, заставив майора вздрогнуть, И лейтенант отошла в сторону, чтобы ответить. «Да, Мич, говори». Делистран слышал не весь разговор и потому старался уловить интонации. Лицо Виктуар выражало удивление. «И что это за контора?» Она кивала, слушая объяснение коллеги. «Ты уверен?» «Очень любопытно. Зачем ему с ними контактировать?» Наконец Бамон, нахмурившись, сказала. «Нет, не звони им. Мы не знаем, почему он имел с ними дело». Диктуй адрес, мы съездим. Тебе известно мания майора посещать свидетелей на дому, чтобы разнюхать детали. Подожди, возьму ручку. Диктуй. Бомон записала данные в блокнот. Спасибо, Мич, я доложу шефу, и мы будем держать тебя в курсе. До встречи. Закончив разговор, она подошла к майору и спросила. Ты когда-нибудь имел дело с НСДЛП? Нет. Что это за зверь? Национальный совет по доступу к личному происхождению. Это ключ к номеру телефона, который мы обнаружили. Мич говорит, эта организация позволяет детям, рожденным анонимно, получить информацию о своих корнях, а иногда даже найти биологическую мать. Процедура выглядит относительно простой. Если мать решает раскрыть тайну своей личности, она сообщает информацию в НСДЛП, но ребенку они передаются только по запросу. Иначе никак. Мич побывал на их сайте, там вроде бы все понятно разъяснено. Дели странно, потребовалось время, чтобы в полной мере осознать информацию. «Что думаешь, майор?» «Не знаю. Мне трудно представить, как 60-летний мужчина пытается выяснить свое происхождение, чтобы найти родительницу». «Сколько ей сейчас лет?» «Минимум 80». «Возможно». «Да». «В конце концов, почему нет?» «Лучше поздно, чем никогда». «Полагаю, адрес Мич тебе дал». «Конечно». Совет заседает в седьмом округе, прямо напротив Дома инвалидов, на авеню Дюкена, 14». Делистран повернулся к сене, посмотрел на сияющий золотом купол Дома инвалидов на другом берегу, совсем близко от места преступления. «Давай-ка нанесем им короткий визит во второй половине дня, а, Виктуар?» «Как скажешь, шеф. Смотрел кино «Набережная тридцать 36?» «Представь себе, нет. Наверное, единственный из всех парижских полицейских». Ну и зря. Фильм отличный. Там один герой говорит, быть сыщиком значит каждый день отправляться в никуда с намерением заблудиться. А что справедливо? Заблудиться, чтобы отыскать себя. У самых удачливых это получается. Ты заблудился, командор? Мне часто так кажется, малышка Виктуар. Следует насторожиться, если этого не происходит. Потеряться значит снова стать бдительным и заметить много странного. Разгадывать маленькие секреты человеческой натуры дано не каждому. Нужно уметь видеть, что скрывается в глубине, и прежде всего знать, когда отступить. Самое главное в нашей работе — вернуться живым домой. Бамон нравилось, когда Делистран вел себя поэтически. Исчезали язвительность, усталость и желание поучать. Она указала на труп. Полагаешь, он тоже заблудился? Похоже на то. Но он вряд ли позволил себе совсем потеряться. Этот человек — настоящий путешественник на диване», — объяснил майор, изобразив пальцами кавычки. «Дам тебе несколько книг, прочтешь и сама все поймешь». Семенон это не та эпоха, что у Доминик Маршаль, но тоже очень интересно, даже мощно. Доминик Маршаль. Год рождения 1944. Писательница, пилот и альпинист бельгийского происхождения. Ставшая буддийской монахиней в возрасте 63 лет, те времена давно миновали, нет риска запутаться. Он подмигнул коллеге. Ладно, что там возятся эти гробовщики? У нас тоже есть работа. Я очень хочу узнать его фамилию и как он умер. Возьмешь цифровую камеру. Да, зачем? Используем твой режиссерский талант. Можешь сфотографировать его лицо так, чтобы на снимке он выглядел живым. Уверен, ты справишься? Это пригодится при опросе свидетелей. Собираешься показывать фотографию мертвеца? Почему бы и нет, если это поможет опознать погибшего? Бамон впервые фотографировала мертвого человека. Сделав несколько кадров, она показала экран майору. Молодец, ты его почти оживила. Должно сработать. Делистран обогнул бассейн, миновал тигра с крокодилом в зубах и пошел по аллее, оставив Бамон с мертвецом. Закурил, обвел взглядом горизонт в поисках неподвижной точки, чтобы зацепиться за нее взглядом. Вдалеке позировали китайские молодожены. Это вошло в моду. Их можно было встретить почти повсюду в Париже, в любую погоду, в сильный мороз и жару, иногда даже в дождь. Китайцы ехали за девять земель, чтобы увековечить свою любовь. Одни и те же наряды и позы, ничего по-настоящему оригинального. Фото молодых азиатов в черных костюмах и белых платьях поместят в рамки и повесят на стену или засунут в альбомы. Делестран слегка отступил назад, чтобы видеть вход, скрытый за деревом, и едва не рухнул на спину, запнувшись о металлическую струну, натянутую на уровне 15 сантиметров над землей. Он не заметил, что оказался на краю аллеи, у границы, обозначенной проволокой, защищающей зеленый газон. Слева мелькали фигуры коллег в форме, окруживших человека, которого майор опознал как сторожа по более светлой рабочей одежде. Полицейские направлялись к нему. Они попросили служителя пройти с ними на место преступления, где он помогал им вытащить тело из воды. Сторож отправился с ними, не выказав ни волнения, ни малейшего неудовольствия, хотя ему пришлось прервать дневной перекус. Это был крепкий мужчина лет пятидесяти, с густыми сидеющими волосами и тлеющим окурком в углу рта. Его руки обветрились от работы с землей, а кончики пальцев слегка почернели. Делистран не удивился крепкому рукопожатию. Он как будто заново открывал для себя спокойную силу крупных, нежных и неуклюжих людей из своего далекого крестьянского прошлого. Сторож казался честным и искренним человеком. Толстые линзы, как две лупы, увеличивали неподвижные черные плошки глаз, которые словно стремились вылезти из орбит, производя странное, но не угрожающее впечатление. Зная, что измененный оптикой взгляд производит неприятное впечатление, он старался избегать прямого контакта с собеседником. Это вошло в привычку, но Делистран заставил беднягу поднять голову, положив руку на его мускулистое плечо. «Доброе утро!» «Я майор Делистран, работаю в первом отделе судебной полиции Парижа. Мне поручено провести расследование обстоятельств смерти человека, которого вы сегодня утром обнаружили в бассейне. Как вас зовут?» Вопрос удивил сторожа. Больше всего на свете ему сейчас хотелось потупиться, но мешал физический контакт с полицейским. «Бернар Жероден?» «Вы знаете этого человека? Видели его когда-нибудь в саду?» «Э, — Господина Жоржа? — Ну да, я его знаю. — Часто видел. Он постоянный посетитель. Делистран так изумился, что только плечами пожал. — Почему же вы не сообщили об этом моим коллегам? Сторож уставился в пол, обдумывая ответ как ребенок, которого обвинили в том, чего он не делал. — Они меня не спрашивали? Если б спросили, сказал бы, господин майор. Делистран еще не пришедший в себя от изумления, понимал, что упрекать бедолагу бессмысленно. Он взглянул на капитана и увидел на его лице тоже потрясенное выражение. Да уж, иногда простосердечные граждане способны вывести из равновесия даже опытных сыскорей. «Ну вот, я спрашиваю, господин Жироден, вы знаете этого человека, господина Жоржа, верно? Что еще вам известно? Его фамилия, адрес, с кем он общался, словом, все, что вспомните». Я мало чем смогу помочь. Мы звали его господином Жоржем, не знаю почему. Наверное, такое у него было имя. Он часто приходил после обеда, всегда устраивался на одном и том же месте, вон на той скамейке у бассейна. Читал часа два-три, а потом уходил, не сказав ни слова. — Как давно? — Два или три года. — Каждый день. — Ну да, если дождь не шел. — Он приходил один? — Да, всегда. Я ни разу его ни с кем не видел. Знаете, где жил этот ваш господин Жорж? Адреса у меня нет, но он посещал церковь поляков. Поляков? Да, Успение Пречистой Девы. Она тут рядом, на сен Церковь отдали польской католической миссии, и они там служат. Один местный торговец упоминал, что господин Жорж регулярно там бывает. Может, он тоже был поляк? Очень хорошо. Вчера вы видели его в парке? Нет. Уверены? Точно вам говорю. Мы с коллегами вообще решили, что он умер, ведь больше недели не был, а обычно-то каждый день ходил. Считаете его бездомным? Не знаю. Одет он всегда был в одно и то же, одежка старая и потрепанная, но не лохмотья, как у бродяг, которые часто приходят в парк. Он никогда не лежал на скамейках, как они, только сидел с книгой в руках. Вы когда-нибудь заговаривали с ним? Ни разу. Даже не здоровались. Я кивал, когда проходил мимо него, и он кивал в ответ. Вы когда-нибудь видели его пьяным? Он при вас прикладывался к бутылке. Употребление в парке запрещено. Знаю. Убивать тоже нельзя. Господина Жоржа убили? Пока не знаю, но не исключено. Повторяю, вы видели его пьяным? Ну, как вам объяснить? Он всегда ходил с сумкой. Там лежала бутылка, но он пил из стакана, а не из горлышка. Я много раз видел, как он это проделывал. Наполнял стакан, ставил его рядом с собой, а бутылку отправлял обратно в сумку. В стакане могла быть вода, и он спокойно читал. Он много пил? Об этом не скажу. Может, по полбутылки, но когда уходил, держался прямо, и у меня никогда не было с ним проблем. Вот почему, несмотря на запрет, я никогда ничего ему не говорил. И мои коллеги тоже. Делистран сделал паузу, чтобы подумать. Взглянул через плечо сторожа, подергал себя за губу, потер подбородок. «Вы сказали, что не видели его целую неделю, так? Можете уточнить?» «Дайте подумать. На той неделе я последний раз видел его во вторник днем. Да, во вторник он, как обычно, сидел на скамейке». Дилистран посмотрел на часы, проверяя дату. «Итак, в последний раз вы видели его во вторник, 29 марта». «Да». «А вас не удивило, что он появился сегодня утром в момент открытия плавающим в бассейне?» «Конечно, удивило. Но что тут поделаешь?» Взгляд огромных глаз охранника становился все затравленнее. «Если его не было вчера до закрытия. Как он попал в парк утром?» «Да не знаю я. Этот парк, он ведь как кусок швейцарского сыра. Даже если решетки закрыты, попасть сюда можно легко». В солнечные дни на скамейках мы часто находим спящих бродяг. Иногда сюда приходят переночевать даже гуляки. Вон там, где вход смотрит на лувр, рядом с воротами невысокая стена, на нее легко забраться. И у каждого входа то же самое. Поставили сетку, так ее и ломали, и резали, и даже рубили. Ночью любой может войти. Я сообщал начальству, но их это не волнует. Не приняли меры даже после того, как какие-то мелкие гады вылили бочонок моющего средства в большой бассейн. Струя воды взбила пену на два метра вверх. Ублюдки здорово повеселились, а мы целый день вкалывали, чтобы все убрать. Бассейны можно спустить? Нет, воду придется выкачивать насосом. А почему, вы спрашиваете? Да просто из любопытства. Собираетесь опустошить бассейн? Не знаю, может и придется. Ладно, господин Джараден, спасибо за помощь. Капитан занесет ваши показания в блокнот. Это избавит вас от необходимости являться в комиссариат. Я оставлю вам наши контакты. Если что-нибудь узнаете о господине Жорже, то, что позволит нам выяснить, кем он был и что заставило его прийти в ваш парк ночью, не ждите, пока вас спросят. Звоните мне. Хорошо. Считаете, его убили? Глагол «считать» всегда выводил Делистрана из себя. Но он не выразил недовольства. Сторож выглядел потрясенным, внезапно осознав реальность драмы. Обращение господин Жираден свидетельствовало об уважении со стороны полицейского начальника. Честно говоря, не знаю. Хотел бы, чтобы он умер естественной смертью, но возможно. А пока возможность остается, мы расследуем. Будет непросто, но мы попытаемся разобраться. Нам всегда приходится искать и мы сделаем это для господина Жоржа. Сторож вдруг посмотрел в лицо Делистрану, наверное, тронутый его упорством, хотел было что-то сказать, но не нашел слов, наконец пробормотал «спасибо» и, удивившись сам себе, смущенно понурился. Наконец явились похоронщики. Бомон передала им два только что составленных требования, одно на транспортировку, другое для директора Института судебной медицины. Тело завернули в безукоризненно белый погребальный брезент с ручками по бокам. Последний охранитель его достоинства. Делистран взглянул на часы, когда каталка, скрипя колесами по гравию, поехала по центральной аллее. Половина одиннадцатого с минутами. Он послал Бомон вопросительный взгляд и так и внула. Они успеют зайти в церковь, прежде чем вернуться на службу. Могут даже позволить себе пойти пешком, понюхать воздух квартала, и увидеть его с другого ракурса. Тем временем коллеги свяжутся со свидетельницей и отправятся в первое отделение судебной полиции, чтобы подать обращение о приеме дела к производству. Чтобы добраться до церкви Успения Богоматери, можно было пройти вдоль Тюильри под аркадами улицы Ривали, повернуть на улицу Шамбон или подняться по улице Пирамид к Фабур сен С кем желаете повстречаться? С обычными туристами? открывающими для себя Париж в кроссовках с рюкзаками и с картами в руках или с людьми более обеспеченными, которых личный водитель высаживает перед витринами богатых магазинов. Полицейский может без труда переходить из одного мира в другой. Роскошные бренды в одном, популярные аркады в другом. Делистран одобрил выбор Бамон. Выйдя из парка, они направились на улицу Пирамид, перед отелем Регина сверкала золотом в первых лучах солнца статуя Жанна Д'Арк. Четверть часа они молча шли бок о бок, наслаждаясь мелкими деталями, создающими атмосферу, пока не показался фасад церкви с треугольным фронтоном и куполом из серой черепицы. Она напоминала уменьшенную копию Сорбонны. Сыщики остановились на площади, чтобы вглядеться в панораму. Двери здания стояли распахнутыми, Бомон заметила, как ожесточился взгляд ее шефа, как помрачнело его лицо, и он мгновенно сделался очень серьезным. Делистран мало что знал о церквях, редко там бывал, а если нужда заставляла, входил последним, стоял в сторонке в конце прохода и терпеливо ждал, наблюдая за лицами, всегда искаженными от горя, и сочувствовал мальчикам из хора, несущим слишком большой крест. Когда атмосфера становилась невыносимой, он начинал считать свечи, лампады, подсвечники и другие светильники, а потом возвращался на белый свет. Но это была совсем другая история. Они поднялись по ступеням, чтобы попасть в полумрак Нефа и попытаться найти того, кто мог бы рассказать им о господине Жорже. В глухом углу справа от входа маленькая пожилая женщина в скромной темной одежде с волосами убранными под цветастый платок, стояла за витриной с выставленными на продажу безделушками. Рядом на столе для посетителей были расставлены кофе, чай, тарелка с печеньем и корзиночка шоколадных конфет. Следователи подошли ближе. Женщина с удивительным усердием убирала прилавок, передвигала и меняла местами множество мелких предметов. Так некоторые вышивают бисером, чтобы скоротать время. Делистран решился прервать ее занятия. Здравствуйте, мадам. Я ищу настоятеля. Она отреагировала равнодушно, но все-таки чуть наклонила голову. Из вежливости. Делистран спросил себя, понимает ли она по-французски, и повторил свой вопрос, четко произнося каждый слог. Я вас понимаю. В тонком голосе слышался восточноевропейский акцент. Священник в Ризнице. Он только что отслужил мессу. К нему сейчас нельзя, но дом нашего Господа открыт для вас. Старушка перекрестилась при упоминании имени его и вернулась к своим занятиям. Делистран опустил глаза на свечи, уложенные по размеру в деревянном ящике со множеством отделений. О том, чтобы их сосчитать, не могло быть и речи. Он приблизился, держа в руках удостоверение, и заговорил, понизив голос, чтобы не пугать женщину. «Извините, что снова беспокою. Я майор Делистран из уголовной полиции. Мне необходимо видеть святого отца по важному делу». Его голос звучал спокойно, но женщина вздрогнула. Ее насторожили последние слова полицейского, и он постарался успокоить ее. «Ничего плохого не случилось, мне просто нужна информация. Надеюсь, святой отец сумеет мне помочь. Можете позвать его? Пожалуйста». Женщина откинула прилавок, выбралась из своей норы, поправила платок, двинулась вглубь церкви вдоль колоннады и исчезла за тяжелой деревянной дверью, которую толкнула обеими руками. Полицейские ждали. Майор сделал несколько кругов, подняв глаза к потолку и не различая ничего, кроме свода. Его всегда поражал строительный гений человечества. Отец Вацлов, представитель польской католической миссии, оказался импозантным мужчиной лет 60, спокойным и элегантным. Он был в цивильной одежде, подчеркнуто строгого образца, брюках из плотной черной фланели, темно-серой рубашке с белым подворотничком и черном пиджаке с серебряным крестом на лацкане. Его французский был мелодичен, с характерными для польского акцента тональными интонациями и ударением, почти всегда падающим на предпоследний слог. Его не удивило появление в церкви полицейских. Он без страха смотрел на деле страна, углядев в его взгляде настороженность, связанную с непривычной для него обстановкой. Священник, угадав сдержанность полицейского, счел нужным уточнить, что именно в этой церкви в 1842 году состоялись похороны Стендаля, И это свидетельствует о большой терпимости церкви к неверующим. Нет, к верующим, но не об этом, уточнил он с оттенком озорства в голосе. Никогда не поздно. Подумайте об этом. Впрочем, вряд ли вы пришли ради исповеди. Чем я могу быть вам полезен?» Легкая улыбка тронула губы сыщика. Он оценил подтрунивание. «Господин Кюре». Начал майор не в силах заставить себя называть священника отцом. «У нас с вами довольно странные профессии. Нам случается слышать такие признания, которые проливают свет на человеческую природу. Иногда мы сопровождаем граждан в их последний приют. Сейчас как раз такой случай. Сегодня утром в саду Тюлери нашли тело неизвестного, и наша первостепенная задача — опознать его». Лицо священника омрачилось. «Есть ли среди ваших прихожан человек по имени Жорж, лет 60, выглядящий как бездомный, возможно, бывший военный? Нам сказали, что он посещал вашу церковь». Полицейские сразу поняли, что попали в яблочко. Священник склонил голову, помолчал и поднял на них полные ужаса глаза. «Он не просто посещал нашу церковь. Он здесь жил». И священник рассказал изумленным полицейским, всю историю. Жорж Бернар действительно был когда-то военным и служил в иностранном легионе. Тяжело раненый в Африке он чуть не потерял руку. Военные хирурги сотворили настоящее чудо, спасли его от ампутации. Жорж больше не мог участвовать в боевых операциях, но легион не бросил его, совсем наоборот. Он стал инструктором и в конце карьеры обучал французскому языку молодых добровольцев со всего мира, получил звание главного старшины и был награжден за боевые заслуги. Главный старшина. Воинское звание во французской армии. Отец Вацлав не знал, чем занимался Бернар в первые годы после отставки. Нелегко должно быть вернуться к гражданской жизни после 30 лет в легионе, единственной семье, которую он знал. Бернар впал в депрессию, был не в состоянии адаптироваться в чуждом ему мире. Тем не менее, по рекомендации одной прихожанки, его около трех лет назад приютили в польской миссии, выделили комнатушку в пристройке. Он взял за правило ежемесячно платить арендную плату, а с семинаристами. В конце концов, Жорж Бернар нашел свое место в общине. Три раза в неделю он давал уроки французского священнослужителям, некоторым прихожанам и даже бродягам, на которых стал немного похож. Он принимал участие не во всех службах. Был и в этом не таким, как все, но верным человеком с доброй душой. Вы знали кого-нибудь из его семьи? Нет, он никогда об этом не говорил. Не думаю, что у него были родные. А та женщина, что рекомендовала его вам? Мне неловко об этом говорить с вами. Однако, учитывая вашу профессию, вы, скорее всего, привыкли к такому. Эта женщина — галантная дама, понимаете? Господь ведь все понимает, верно? Раз она его рекомендовала, значит, уважает и, следовательно, хорошо знает. Мне так кажется. Во всяком случае, она была к нему очень привязана. Думаю, они постоянно виделись. Вас не затруднит назвать нам ее имя? Мы хотим сообщить ей об утрате. Ее зовут Николешка Застевьоська, но мы знаем ее как Николь. Вы найдете ее вечером на площади Мадлен в Старой Ауде с включенными подфарниками, чтобы ваши коллеги не штрафовали. Николь? Вы ее знаете? Все полицейские Парижа знают Николь. Невероятно. Она, если мне будет позволено так выразиться, чертовски хорошая женщина и точно попадет в рай. Я не знал, что Николь посещает церковь, что она полячка. Она приходит на все воскресные утренние мессы, иногда молится и днем. Если можно, не говорите ей, что... Конечно, святой отец, Тайную и исповедь я понимаю. У меня к вам тоже есть небольшая просьба. Слушаю вас. Не могли бы вы проводить нас в комнату Жоржа Бернара? Обыск? Нет, обычный визит. Как я вам уже говорил, открыто расследование, и нам придется покопаться в жизни этого человека. Вы, кстати, знаете дату и место его рождения? Нет. Вот видите а нам, возможно, удастся найти в его комнате документы, удостоверяющие личность. Мы обязаны предупредить членов семьи и официальные органы. Не волнуйтесь, это произойдет в вашем присутствии. Ваше имя мы укажем в протоколе, который вы подпишете в качестве понятого. Отец Вацлав согласился не сразу. Нет, он не беспокоился о том, что могут обнаружить полицейские. Его скорее смущал тот факт, что он нарушил правила, пригласив этого человека в миссию. Понимаете, господин Бернар занимал эту комнату неофициально, так сказать. Платил наличными. Правила были нарушены, но эта комната больше напоминает чулан, и мне почти стыдно показывать вам ее. Хотя Жорж никогда не жаловался, совсем наоборот. Он говорил, что счастлив иметь собственное место в жизни. «Понимаю. Не волнуйтесь вы так». «Мы, полицейские, тоже умеем закрывать глаза в случае необходимости». «Хорошо, прекрасно. В таком случае, прошу, следуйте за мной». Им пришлось покинуть церковь и пройти метров тридцать по улице Санта-Норе до входа в здание семинарии. Отец Вацлав поднялся на невысокое крыльцо, толкнул тяжелую деревянную дверь и сделал приглашающий жест. Делистран приготовился увидеть тайную, строго охраняемую территорию. Одним из преимуществ его профессии была законная возможность заглядывать за кулисы красивых фасадов и лицезреть изнанку вещей. Польская католическая миссия Парижа состояла из 20 священнослужителей и была хорошо структурированной, замкнутой организацией. Располагалась она в самом сердце столицы, в трехэтажном здании. На верхнем этаже находилась общая спальня, на втором рабочие кабинеты и все службы, обеспечивающие жизнь сообщества. На первом, как ни странно, имелся даже ресторан, доступный для широкой публики и приносящий приличную выручку. Помимо мебели, старинных предметов культа и все еще торжественного духа этого места, полицейских впечатлила умиротворяющая атмосфера и тишина, такая густая, что словно окутывало все вокруг плотной завесой. Из -за опасения нарушить ее, они даже перешли на шепот. Ксенс поздоровался с молодым человеком в рясе, сидевшим за стеклом ложи привратника, и вышел в коридор. Ксенс – польский католический священнослужитель. Делистран не мог удержаться и не заглянуть украдкой в приоткрытые двери комнат, где небольшие группы мужчин беседовали на явно богословские темы. В других комнатах никого не было. Свернув за угол, они оказались у старой деревянной лестницы со стертыми ступенями, но отец Вацлав повел их не наверх, а в подвал, куда вела уже каменная лестница. Он включил свет, и в углах над трубами обнаружилась паутина. Все трое инстинктивно сутулились и проскользнули в узкий коридор между двумя старыми каменными стенами, миновали прачечную, ванную... Большое помещение, служившее архивом, и оказались у череды отсеков, бывших когда-то погребами. Господин Жорж занимал первый по счету. — Ну вот, здесь, за этой дверью. Боюсь, только она закрыта. Священник повернул ручку, желая убедиться. — Не волнуйтесь, думаю, у меня есть ключ, — сказала Бамон. Полицейские, как обычно, имели при себе вещи погибшего, которые собирались передать семье. Лейтенант порылась в крафтовом пакете, лежавшем в ее сумке, достала ключ, посмотрела на него, сравнила с замочной скважиной и решила, что он подходит. Делестран энергично кивнул, давая команду приступать. Священник отодвинулся в сторону. Ключ вошел идеально, повернулся, и дверь открылась. В жилище погибшего из сада Тюэлери было не больше 10 квадратных метров, и не имелось окон, только вентиляционная решетка под потолком, выходившая на улицу на уровне земли. Всю обстановку составляли простая кровать, шкаф, письменный стол с лампой и голая лампочка под потолком. Но поразило посетителей совсем другое. Глаза отца Вацлава и лейтенанта Бомон расширились при виде из ряда вон выходящего феномена воистину феноменального феномена. Делистран, как и все полицейские, уже встречался с ним пару раз за годы службы, когда невыносимая вонь заставляла соседей вызывать службу спасения, и та делала жуткое открытие. Впрочем, тут не было разлагающегося трупа среди горы отбросов, упаковок от готовой еды, рекламных проспектов, которые накапливались годами, методично ограничивая жизненное пространство человека, пока не поглощали его полностью. Здесь накопления имелись, но чистые, не были знетворные. Делистран не мог прийти в себя от изумления, его глаза сверкали азартом и восхищением. Все видения прошлого улетучились. Он кое-что объяснил коллеге, время от времени поглядывая на ксенза, чтобы не исключать его из разговора. У господина Жоржа был синдром диогена, в очень необычной форме. Судорожное накопительство привело его не к позорному обнищанию, как обычно бывает, а к обогащению, по мнению майора. Он рассказал собеседникам, что провел исследование в интернете и выяснил, что этот феномен возник во время войны. Нужда заставляла людей ничего не выбрасывать, даже отходы, которые можно было использовать повторно. В наши дни данным синдромом страдают изгои общества живущие в нищете. Понимание могло смягчить некоторые явления, могло помочь отстраниться, вернее, подняться над ними. Это было сродни вскрытию. Чтобы не замечать кошмара, попытайся понять внутреннее устройство. Книги были повсюду. Стопки стояли вдоль стен от пола до потолка. Толстые фолианты служили контрфорсами. Создавалось впечатление, что господин Жорж оклеил стены комнаты книгами, и нагромождение образовало удивительные обои со сложным рисунком, от которого кружилась голова. Под кроватью тоже лежали книги. Как скорлупа, как плацента тщательно организованного беспорядка. Замкнутое пространство не давило на психику, атмосфера странным образом защищала. Сколько их было? Сотни? Тысячи? Неужели хозяин прочел их все? Это казалось невозможным. У каждого заядлого читателя с обсессивно-компульсивным расстройством имелась своя СКП, стопка к прочтению. Она никогда не уменьшалась, ее то и дело достраивали. Для чтения она была примерно тем же, чем желание является для наслаждения. Как же попали сюда эти книги? Делистран повернулся к священнику. «Как давно господин Жорж занимает эту комнату?» Майор неосознанно употребил глагол в настоящем времени. «Около трех лет. И вы не знали?» Делистран не нашел слов и обвел рукой помещение. «Я знал, что он много читает. У него всегда были с собой книги. Если помните, он обучал некоторых прихожан французскому. Такова была его работа в доме нашего Господа». Но я, конечно же, и вообразить не мог подобное нагромождение». Делистран на мгновение закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Он был не в силах признаться отцу Вацлаву, что тот ничего не понял. Господин Жорж, безусловно, не был коллекционером. Он исчерпал пределы возможного. «С вашего разрешения мы с коллегой оглядимся тут. Не хочу отнимать у вас время». Мы, конечно, не будем просматривать каждую книжку, но обыщем шкаф и письменный стол. Поступайте, как считаете нужным, господин майор. Бамон, тебе шкаф, мне стол. Принято, шеф. Делистран двигался медленными, осторожными шажками, глядя под ноги. И то и дело наклонял голову то на один, то на другой бок, дожжение в затылке, чтобы прочесть название и фамилии авторов на корешках. Бамон поступала также. Книжный шкаф напоминал фотоальбом. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Трудно за считанные минуты составить опись, но представления следователи составили. Никакого классифицирования по жанрам. Много романов, несколько эссе, биографии и рассказы о путешествиях. В основном классическая литература умерших авторов и нескольких современных писателей. Господин Жорж не увлекался детективами, зато имел в своей библиотеке всех великих ⁇ французов и русских, англичан и американцев, немцев и греков. Некоторые имена были совершенно незнакомыми, другие вызывали смутные воспоминания. Обоих сыщиков охватил неожиданный стыд за собственное невежество. Делестран, привыкший к вторжению в частную жизнь сограждан, Сейчас чувствовал себя незваным гостем. Он осторожно продвигался к письменному столу, Бамон уже открыла дверцы шкафа, а отец Вацлав наблюдал за ними из коридора. Бамон наткнулась на тайник. Около десяти бутылок коньяка на дне шкафа. В левом углу четыре пустые бутылки, в центре полки одна, полная на две трети, а в правом углу выстроились в два ряда пять запечатанных. Лейтенант обыскал карманы, аккуратно развешенные на плечиках одежды, и ничего не обнаружила. На полках все лежало по-военному аккуратно, складкой в одну сторону, так что вещи не заступали за ранжир. Чувствовался аккуратизм бывшего вояки, помешанного на порядке даже в скудости. Контраст с грудами лежащих повсюду книг поражал воображение. В одном и том же человеке внутренняя суровость легко сосуществовала с окружающим беспорядком. На центральной полке взгляд Бомон привлекла прямоугольная коробка из пошарпанного картона. Она взяла ее, положила на кровать, сняла крышку и увидела зеленый фетровый берет, завернутый от пыли в папиросную бумагу, сборник традиционных военных песен, четыре футляра с наградами, военную книжку с приказами и фотографии легионера Жоржа Бернара, в полевой форме и парадном мундире, одного и с товарищами. Бамон мало что знала о легионе, но ее внимание привлек один снимок. Она узнала убитого, стоящего по команде на караул, в парадной форме песочного цвета с зелеными эпалетами с красной бахромой, зеленом галстуке, синем поясе и белом кепе. На вид этому красивому стройному мужчине было лет 20, возможно, чуть больше крепко сжатые зубы, приподнятый подбородок и честный решительный взгляд. Складки идеально отглаженной одежды придавали ему особую элегантность. Он производил впечатление, гордо позируя рядом с зелено-красным знаменем, на котором читался девиз «Честь и верность». Никаких справок о ранения не нашлось, из военной книжки были вырваны две страницы. Бамон оставил бумаги делистрану более осведомленному об их характере. Люди его поколения служили в армии. Майор занимался письменным столом. В единственном ящике он нашел разные документы, в том числе удостоверение личности. Теперь он знал дату и место рождения: 17 мая 1942 года Банневаль в департаменте Р. и зарегистрирован по адресу. Удостоверение личности было просрочено около 20 лет назад. Заявитель не счел нужным его продлить. Там же были выписки со счетов в почтовом банке, документы социального страхования и некоторое количество всякого хлама. Жорж Бернар жил стесненно, но не был нуждающимся. 27 числа каждого месяца он получал пенсию и регулярно снимал по 100 евро дважды в неделю. На выпивку и книги Делистран повернулся к священнику и спросил. «Вы сказали, он платил вам за комнату». Отец Вацлав смутился. «Да, он сам настоял. Мы ни о чем не просили. Он давал уроки несколько часов в неделю. Вот мы его и приютили. Но жил он в самых, что ни на есть, скромных условиях. Похоже, его все устраивало. Сколько он платил? Триста евро. Триста евро?» За эти деньги он получал завтрак и вечернюю трапезу, с чем нужным оправдаться священник. Делистран изъял удостоверение личности, все остальное положил на место и закрыл ящик. На письменном столе его больше всего заинтересовала стопка блокнотов разного размера в обложках из цветного картона или молескина. Он приметил их с самого начала, но из своего рода суеверия, требующего всегда оставлять лучшее напоследок, Сначала сосредоточился на содержимом ящика. Подогреваемое ожидание обострило любопытство. Майор взял записи, предчувствуя, что сейчас узнает чужие секреты. Пролистал их одну за другой, временами прерываясь совершенно ошеломленной. Тесным почерком, черной ручкой, Жорж Бернар тщательно записывал впечатления о прочитанном короткими предложениями, иногда отрывками в несколько строк. Каждый блокнот начинался и заканчивался датой. По ним можно было относительно точно установить хронологию чтения. Сотни книгочасов в год. Настоящая антология читателя-каторжника, мономаниакальное произведение человека, затворившегося в мире книг. В общем и целом записи представляли собой выжимки из прочитанного. От подобного закружилась бы голова даже у такого искушенного человека, как деле стран. Пытаясь совладать с эмоциями, он еще раз медленно обвел взглядом комнату, остановившись на вентиляционной решетке. Майор размышлял, стоило ли того подобное увлечение. Разве сам он не тратит время попусту, собирая мелкие подробности жизни человека, в конечном итоге совсем неинтересного? Ведь речь может идти о несчастном случае или неудачном падении у него появились сомнения. Он блуждал в своих мыслях, но любопытство и желание все знать об окружающих перебороли нерешительность. Это оказалось сильнее него, тем более с таким странным персонажем, как Жорж Бернар. На левом углу письменного стола лежала зеленая картонная папка. Делистран снял резинку и сделал еще одно не менее удивительное открытие. Он отложил в сторону брошюру, выпущенную национальным советом по доступу к личному происхождению, заинтересовавшись конвертом с маркой, адресованным господину Жоржу Бернару. Адрес был тот же, что в удостоверении личности: 288 20 Бонваль, улица Вальделуар, 48. Внутри лежало письмо от 15 января 2002 года. Мой дорогой Жорж, бесценный мой друг, Надеюсь, это письмо дойдет до тебя вовремя, и ты узнаешь мою последнюю волю. Мне пора покинуть этот мир. Сражение, которое я веду много лет, проиграно. На этот раз я не выкарабкаюсь, рак одолеет меня. Но я пишу это письмо и как будто делаю последний глоток воздуха в жизни. Мой дорогой Жорж, я ничего не забыла о том воскресенье августа, когда 45 лет назад, выходя после мессы, встретилась с тобой взглядом. Ты появился внезапно, поднял на меня полные нежности глаза, и между нами возникла магия. Две наши прямо противоположные вселенные столкнулись, проникли друг в друга и высекли искры свободы. Ты выходил из пекарни с пирожными, двойными заварными, шоколадными. Видишь, я ничего не забыла. Мне понравилась твоя неловкость, то, как ты выронил пакет, когда я улыбнулась тебе, и твое смущение, когда ты его поднял. У тебя был чистый взгляд дикаря, просящего прощения и без вины виноватого. В этом был весь ты. Мне даже показалось, что ты протянул руку и предложил мне в качестве подарка маленький, перевязанный шпагатом пакетик. Весь ты. Мы не должны были встретиться. Но по какой-то невероятной случайности жизнь рассудила иначе и через несколько недель разлучила нас. Мы провели эти дни в твоем мире, столь далеком от моего, на корме твоей плывущей лодки, на берегах твоей реки, в твоей хижине, скрытой в зелени плакучей ивы. Мы лежали ночью на лугу посреди нигде и смотрели на звездное небо. Как изящно ты выглядел ранним утром, когда подставил мне спину, чтобы помочь перелезть через стену моей ужасной семейной крепости. Нет, я ничего не забыла. Ничего. Я могу сказать тебе сегодня что те две недели с тобой были самыми счастливыми в моей жизни. Благодаря тебе я могу утверждать, что у меня было несколько жизней. Одна, очень удобная, длинная и мирная, окруженная тем, что я долго считала любовью. А еще одна, твоя, наша, такая короткая, избавленная от всего лишнего, мощная и напряженная, безрассудно воспламеняющаяся, что случается только от настоящей любви. Время сожалений и угрызений совести миновало. Я всю жизнь жалела, что той зимой сочинила письмо и попросила тебя больше не писать, хотя по-прежнему испытывала странное чувство сообщничества. Я нигде, никогда и ни с кем не чувствовала себя такой защищенной и свободной. Да, свободной. В твоих объятиях я была женщиной. Нужно было сойти с ума, чтобы взять и поделиться с тобой Стихотворением Марселины де Борт-Вальмор «Не пиши». Она как будто сочинила его единственно для того, чтобы мы могли пережить расставание. «Я не знаю и никогда не знала, на счастье или на беду, как поется в песне, ты выполнил мою просьбу, не написал, и это было трагически прекрасно. Я плачу, как когда-то, из слезы, только они еще и остались горячими в моем охладевающем теле». Помнишь, мы договорились встретиться в доме престарелых? Я знаю, помнишь. Ну вот, я скоро уйду. На заслуженную пенсию. Болезнь, еще одна трагедия, отнимет у нас то, что мы должны были бы прожить вместе, совместное отступление перед смертью, как воскрешение перед кончиной. Сейчас нам обоим следует поторопиться. Если Всевышний, в которого я больше не верю, все-таки существует... Пусть позаботится о том, чтобы ты получил это письмо без опозданий. Я буду жить, изо всех сил цепляясь за эту единственную цель. Торопись, мой ангел, приходи-ка когда-то в нашей хижине. У меня есть ужасная тайна, которую я должна раскрыть тебе, как акт любви. Я ничего не забыла о ночи, которую унесу с собой, чтобы освещать путь во мраке. Я должна объяснить, почему попросила тебя больше не писать мне. Причина есть, настоящая, живая, поверь мне. Услышь зов моего сердца, которое все еще бьется с мыслями о тебе. Приходи, ангел мой. Я так хочу увидеть тебя, прежде чем погаснет свет. Я попытаюсь забрать тебя с собой. Клиника нотр дам де Ларет, Париж, 9 округ. Я жду тебя, торопись. К этому письму я прилагаю фотографию, которую ты сделал, когда я спускалась с Большой Ивы. «Молодая женщина, которой я была, ждет тебя, мой ангел, чтобы испустить последний вздох. Торопись же, торопись». Под текстом стояла подпись «Матильда». Продолжая читать, Делистран все ближе подходил к кровати и в конце концов сел, придавленный смыслом этих слов. Закончив, он отдал оба листа Бомон, чтобы она тоже прочла. Майор был не в состоянии вымолвить ни слова, и несколько долгих минут даже не шевелился, оглядываясь вокруг, и ничто не могло вывести его из этого странного оцепенения. Нужно было просто подождать. Так бывает с боксером, рухнувшим на помост после ударов в подбородок или печень. Очнувшись, майор обнаружил, что в комнате на стене нет распятия. Бамон убрала письмо обратно в конверт, аккуратно сложив оба листа. Чтение тронуло ее меньше, чем Дилистрана. Другое поколение — другая чувствительность. Командир? Она вернула его в реальный мир. Кое-чего не хватает. Делестран молча ждал продолжения. Фотография. Вы ее нашли? Она должна была лежать в конверте. Ты права, но ее не было. Только б ему не пришло в голову спрятать снимок в одной из книг. Иначе мы останемся здесь надолго. Да, и потом. Дилистран колебался. «Так ли уж необходимо ее искать? Мы до сих пор не знаем, как умер наш друг». Слово было произнесено совершенно естественно и не удивило Бамон. Нередко в ходе расследования полицейские мысленно сближаются даже с преступником. «Что будем делать?» «Опечатаем комнату». Они еще несколько минут обыскивали жалкое имущество, но без фанатизма, почти наступая друг другу на пятки. Отец Вацлав молча наблюдал, изображая досаду, его не посвятили в содержание письма, но широко улыбнулся, провожая их к выходу. Он как будто чувствовал облегчение и поблагодарил полицейских за визит, добавив с рассчитанной доброжелательностью, что им всегда будут рады в Доме Господа. «Никогда не бывает слишком поздно», — заключил он, и раздосадованный Делистран ответил, что вернется с единственной целью, Снять печати, но сообщит о дате похорон. Они обменялись холодным, но крепким рукопожатием. На обратном пути Бамон поддразнила начальника. У тебя проблемы со Всевышним? Не с ним, с его наместниками на земле. Оно и видно. Думаю, отец Вацлов все понял правильно, хоть и обрадовался до ужаса нашему уходу. Скажи, что я не был непочтителен. Успокой меня. Не волнуйся, не был. Ты был тверд, но куртуазен, как принято говорить в высших кругах. Может, чуточку слишком наседал на беднягу?» Заключила она, озорно сверкнув глазами. «Мы уже не в храме, я могу признаться». Делистран сделал серьезное лицо. «Я не доверяю слишком милым людям. Они всегда что-то скрывают». Он посмотрел на часы. «Двенадцать тридцать». «Ладно, позвоню в отдел и пойдем пообедаем. Я тебя приглашаю». У меня от всей этой страннейшей истории разыгрался аппетит.